Поскольку учитель был холостяком и не собирался кого-то облагодетельствовать, постепенно все забыли о нем. Школу перевели в другое здание сонные лощины, и на троне Кабода воцарился другой наставник. Вышло так, что через несколько лет один старый фермер побывал в Нью-Йорке и поведал мне об этом загадочном приключении. Он сообщил мне, что и Каббад был все еще жив и в полном здравии. Предполагалось, что он уехал из поселка отчасти потому, что панически боялся призрака и Ганса ван Риппера. Кроме того, он был смертельно обижен на юную наследницу, так жестоко отвергнувшую его. Поэтому он поселился в отдаленной части страны, где продолжал работать в школе и одновременно занялся изучением права. Рассказывали, что в дальнейшем он выступал в суде, занимался политикой, был избран на какой-то важный пост и, наконец, был назначен мировым судьей. Также было замечено, что Бромбоунс, который вскоре после исчезновения соперника победно повел цветущую Катрину к алтарю, производил такое впечатление, словно ему было много известно о судьбе Икабда. Во всяком случае, это бросалось в глаза, если кто-то вспоминал о бедном учителе, и Бромбоунс всегда безудержно смеялся при упоминании о злополучной тыкве. Это наводило на подозрение, что он знал гораздо больше, чем рассказывал. Однако старые деревенские кумушки, которые лучше всех разбираются в таких делах, утверждают по сей день, что Икавод был похищен каким-то сверхъестественным способом. И эту трогательную историю часто рассказывают по всей округе зимними вечерами, греясь у очага. Мост еще сильнее, чем прежде, вызывает у людей суеверный страх, и, возможно, именно поэтому в последние годы они стали ходить по другой дороге. Она ведет к церкви вдоль мельничного пруда. Заброшенное здание школы вскоре совсем разрушилось, ходят слухи, что в нем часто появлялся призрак несчастного Икабада. И летними вечерами деревенскому мальчишке, возвращающемуся с пашни домой, часто издалека чудился голос Икабада, напевавший грустную божественную мелодию. Она одиноко звенела в священной тишине сонной лощины. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Александр Дубина.